Часть шестая. Этого не могло быть. Возможно, причиной был едкий дым, воздействие грибных спор, слезящиеся глаза или яд-ос, который начал действовать очень быстро, но русло канала... Мерцающая река медленно катила свои волны, уходила сквозь заградительные ворота вдали там... А там она раздваивалась. Такого не могло быть. Канал через цепь водохранилищ нес свои воды в сторону Москвы. Направление было единственным. Но он это видел. — Нет, ты видел намного больше. — Вспоминай, ведь ты видел что-то еще намного более важное и невозможное, — хрипло произнес Федор. Он уже приготовил себе лекарственный раствор. Заткнул плотной пробкой бутыль, стараясь не расплескать ценную воду, поставил ее на место. От озноба его начало трясти, а локоть, куда был нанесен первый укус, не просто распух. Под изгибом словно висела сумка, наполненная жидкостью. Яд этих тварей оказался сильнейшим аллергеном. Ему не хотелось думать, что творится с лицом. огромные тяжелые и будто пустотные губы красноречиво говорили обо всем русло распалось на две еле заметных мерцающих реки но видел ты не только это флюгер сигнальный дым показывал направление ветра федор поднес карту лекарства еще раз слабо огляделся по сторонам интересно через сколько он уснёт. Но медлить больше нельзя. Лодка неподвижно стояла на фарватере на безопасном расстоянии от берега и от ворот. И больше он никак позаботиться о себе сегодня не мог. Федор залпом выпил смесь. Она оказалась неприятной землистой консистенции и очень горькой. Пришлось крепко сжать челюсти, чтобы его не стошнило. Там за воротами начинался ветер. Это так. Именно это он и видел. Сигнальный дым на бакине. Флюгер. Не только как русло канала по непонятной причине распалось и уходило вдаль двумя потоками, но и несколько ближе, где всегда, отмечая фарватор, покачивается на воде Бакин. Тонкая темная струйка, склоненная к Бакину, означала две вещи: что ветер достаточно свеж, и что кто-то из пироговских недавно побывал здесь. И вот в тот короткий момент, пока лодка еще двигалась, он успел увидеть в проходе между воротами второе русло. И второй Бакин, которого там никогда не было. Что ж, за время его долгого отсутствия многое могло поменяться. — Кроме законов природы, — с трудом шевеля губами сказал себе Федор, — Расстояние между двумя бакинами было совсем невелико, а ветер очень свеж. Сигнальная полоска дыма поднималась над водой под острым углом. А вот струйка дыма над вторым бакеном тоже показывала направление ветра, очень свежего, только была развернута в противоположную сторону. Вот что именно он успел увидеть. И это было неправильно. два бакина покачивались на волне и выглядели при этом абсолютно одинаково только зеркально словно один являлся отражением другого озноб еще раз затухающей волной прошелся по всему телу федор неожиданно зевнул лекарство начинало действовать картина русла канала расходящегося вдаль двумя мерцающими реками была невероятно красивой но странной. Ненормальный. И все же не исключало попыток рационального объяснения. Необычность освещения или сильные потоки воздуха, появление нового подводного течения на худой конец, что угодно, только это не просто неправильно. Полоски сигнальных дымов над бакинами зеркально, спугающие симметрии, склоненные друг к другу. «Были невозможны!» Федор начал проваливаться в сон. И эту неприятная мысль, словно нащупав щелочку болезни, вновь прокралась в сознание. Там за воротами лежит что-то иное. Как кошмар у границ твоего сна. Древних границ, о которых лучше не знать. Что-то невозможное и совсем иное.